Глава 7. Катастрофа. Империя Аграф. Пограничная система Церес. Ленная планета семьи Лариналь Маалор. Резиденция лорда Дежара Лариналя. Юная, по меркам долгоживущих аграфов, синеволосая девушка стояла в богато обставленном кабинете барона Лариналя и плакала. Анастасия старалась не выпускать предательские слезинки из своих фиалкового цвета миндалевидных глаз, но это сделать не получалось. Её душила обида. Отец, я не хочу за него выходить. Я вообще замуж не хочу, почти выкрикнула она барону. Ты же можешь отказать. Ну, папа! Барон Дежар Лориналь с грустью посмотрел на свою единственную дочь. Прости, Агата. На этот раз мой отказ не примут. Да и чего ты ортачишься? Сын графа Нуаля, хорошая партия для тебя. Со временем станешь графиней. Я наводил справки, парень неплохой. Да плевать, какой он там. Ты что, не понимаешь? Ему наплевать на меня. Это политическое решение. Если бы хотел, он бы мог прилететь и хотя бы познакомиться. Не держи меня за дурочку. Мне уже 27 лет, выпала девушка. Старый барон, разменявший уже пятую сотню лет, усмехнулся. А дочка на самом деле не глупа, всё понимает. Понимал и он. Если сейчас он откажет правителю соседнего сектора в этом браке и не сможет уговорить дочь, могут быть последствия. Граф Нуаль сыл очень обетчивым и мстительным аграфом. А ещё у него были обширные связи при дворе императора и средства, огромные средства. Уже несколько тысячелетий семья Нуаль владела корпорацией по производству и скинов. Таких производств в империи было всего 3, и доход это приносило немалый. А самое главное это была власть. Барон понимал, что брак его дочери с одним из сыновей нужен графу не просто так. Агата осталась единственным наследником баронства. Старший сын погиб 3 года назад. Тут каракулы и те не надо. Зачем-то им понадобился выход на приграничье. Почему просто не обратиться к нему, барону? Но нет, решили через канцелярию императора сработать. Пришло распоряжение: в связи с достижением двадцатипятилетнего возраста и отсутствием детей, направить баронессу Агату Лориналь на обучение и последующий гордаж. почётную службу в течение 5 лет на благо империи. И вот теперь это предложение о браке. Теперь или отдать девочку на флот, или под венец. Дежар 10 лет назад уже потерял сына на точно таком же выполнении долга и не хотел лишиться ещё и дочери. Отец, я лучше эти 5 лет отслужу, дрожащим голосом сказала девушка. Баронесса, повысил он голос. Я уже дал своё согласие. Я не хочу ничего слышать. Ты выйдешь за Конта Ларгонааля. Глаза девушки сузились и злобно блеснули. В тишине кабинета прошептал её голос. Утробой для своих планов меня решил сделать папочка. Замуж не пойду. Я выбираю Гордаш. Заставлять ты меня не имеешь права. Раз тебе наплевать на свою дочь, хорошо. Мне тоже будет наплевать на данное тобой слово. Когда-то ты мне тоже давал обещание, что я всегда буду хозяйкой своей судьбы. Что? Не помнишь? Могу логи скинуть. А Конту скажешь, что в Имперской академии ещё есть полно места, и он может очаровать меня там. Всего хорошего, господин барон. Агата развернулась и твёрдым шагом вышла из кабинета. Она до последнего надеялась, что отец поймёт её, но этим надеждам не суждено было сбыться. Подковёрные интриги аристократов победили. Девушка почти бежала в свои апартаменты. Она вошла и сразу же начала отдавать распоряжения своей служанке Синтетику. Девушка и Киборг быстро собрали вещи и поспешили на лётную площадку. На ней стояло несколько летательных аппаратов. Девушка выбрала свой подарок от матери на двадцатилетие. Курьерский корабль седьмого поколения тип Блейд. Небольшой, красивый и быстрый кораблик 35 м длиной, предназначенный для быстрой доставки грузов и пассажиров на средние расстояния. Девушка уселась на место пилота и запустила реакторы. Проверила свой счёт на наличие средств. Убедилась, что кредитов на дорогу хватит, она начала проверку систем перед вылетом. Её служанка Киборг заняла место в кресле оператора защитных систем и начала тестирование систем защиты. Барон Дежар смотрел в окно на свою дочь спешащую к кораблю. Агата! Агата! Впрямь я девочка. Он отошёл от окна и устало сел в кресло. Предстояло оповестить графа о разрыве помолвки. Он связался с секретарём графа и попросил связать его с графом. Ноал молча выслушал барона о решении его дочери отправиться на службу империи. Он кивнул и отключился. С лётной площадки медленно отрывался курьерский корабль. "Госпожа", обратилась к Агате синтетическая девушка. "Все системы работают в штатном режиме". "Вижу, Селеста", ответила юная Агравка. "Как только покинем систему, принеси мне, пожалуйста, сок, а то в горле пересохло". И давай без госпожи. Мы не в поместье. Включи режим компаньон. Хорошо, Агата, ответил киборг слегка изменившимся голосом. Корабль прорвал верхние слои атмосферы и окутался щитами. Предстояло пройти радиоактивный пояс планеты. Как только он был пройден, щиты потускнели и перешли в штатный режим. Корабль ускорился и начал движение к границе системы. Через полчаса он встал на вектор разгона и начал увеличивать скорость для перехода в гипер. За 20 секунд до открытия окна гиперперехода глаза киборга закрылись и включился режим трансляции. Мозг киборга отправил сигнал Искину корабля. Искин, получив сигнал, мгновенно ограничил доступ к управлению Агати и увеличил мощность энергии, подаваемой на гиперпривод. Он перевёл практически весь потенциал реакторов Обмотка гипердвигателя не выдержала и начала разрушаться. Однако резкий скачок потенциалов пространственных метрик привёл к спонтанному открытию портала, и корабль исчез во вспышке. В этот момент по кораблю прошёл сильный электромагнитный импульс, выжигая часть слабо экранированной электроники. Электронный мозг корабля, искин седьмого поколения, повинуясь вложенным в него производителем командам, сам ввёл код собственного самоуничтожения и сгорел, вспекшись в обугленный комок.